Двадцать пять. Легенда. Долгие годы мы придирчиво осматривали Фредди перед каждым его выходом из дома. Теперь, перед его последним путешествием, мне оставалось только привести все в идеальный порядок. Питер Фристоун Каждое поколение заново открывает для себя музыку Куин, и их песни снова и снова становятся современными. Брайан и Роджер осознают масштабы, основанные ими индустрии, и действуют тонко и вдумчиво. Квин сегодня — это целая корпорация. Сегодня они намного успешнее, чем при жизни Фредди. Злые языки, которые всегда найдут к чему придраться, упрекают музыкантов в продажности и компромиссах. Но кто их слушает? Как там, говорит Роджер, они пошли бы вы? Ричард Хьюз, продюсер. Transparent Television В зороастризме бытуют весьма оптимистичные воззрение на загробную жизнь. Согласно им, смерть не конец, а начало. Земное существование — лишь прелюдия к посмертному, где праведников ждут неисчислимое благо. Парсы полагают святыми огонь, землю и воду, так что их тела не хоронят, не кремируют и не погребают под водой. «Тело считается не более чем опустевшим сосудом, и его не пытаются сохранять, а относят за стены города в так называемые башни тишины. Там тела употребляют по назначению хищные птицы. В Британии устроить такой обряд не представлялось возможным даже для рок-звезды». «Мы заранее решили, что Фредди кремируют сразу после смерти», подтверждал Питер Фристон. Это он заполнил свидетельство о смерти Фредди, заверенное доктором Аткинсоном. В графе «Причины» значилось А. Бронхопневмония, Б. Спит. Круглосуточно окруженный докторами, Фредди не нуждался в посмертной экспертизе и вскрытии. Питер быстро уладил формальности и, получив одобрение его родителей, организовал похороны. «Конечно, я советовался с ними и учитывал их мнение», — вспоминал Питер. «Мы хоронили рок-звезду, но они хоронили сына. Конечно, им хотелось сделать все в соответствии с традицией парсов. Мы пошли им навстречу, насколько смогли». «Умирая, Фредди совершенно определенно попросил меня похоронить его как можно скорее», — говорил Джим. «Он не хотел вообще никакого шума, минимум огласки. Если бы мы могли решать, его кремировали бы в день смерти» сделать все, как он пожелал, и просто жить дальше. Фредди не хотел, чтобы на его похоронах незнакомые люди рвали на себе волосы и скрежетали зубами. Фредди кремировали в крематории Западного Лондона на улице Кенсел-Грин в 10 утра в среду 27 ноября. «Все прошло именно так, как задумал Фредди», — улыбался Питер. Пять катафалков Даймлер полностью завалили цветами. Тело Фредди везли на ролс ройсе За ним следовал кортеж из пяти машин. Его простой, светлый дубовый гроб опускали в могилу под «You've got a friend» Франклин. Присутствовало 14 друзей и 30 родственников. Элтон Джон приехал на зеленом Бентли. Брайан пришел с Анитой Добсон, позже ставшей его супругой. Мэри Остин, беременную вторым сыном Джемми, сопровождал Дэйв Кларк. Джим Каллахан, верный телохранитель Куин, поддерживал родителей Фредди. Когда гроб опустили в могилу, заиграла ария «Дамор сулялей розы из оперы «Верди Трубадур». Разумеется, в исполнении Монсеррат Кабалье Фредди ни одну музыкальную композицию не любил так, как эту. «Он часто ставил эту вещь в студии, да на такой громкости, что можно было расслышать, как музыканты листают ноты и двигают стулья», — вспоминал Питер. «Я уже не мог совладать с чувствами. Мне хотелось побыть одному. Мою маму похоронили на том же кладбище. Когда ее прах спускали в землю, я просил ее присмотреть за Фредди». Букеты и венки, которые приносили к дверям крематория, заполнили площадь в добрую четверть акра. Родители возложили на могилу венок из белых георгинов и лилий, на ленте которого было написано «Нашему любимому сыну Фредди, мы будем любить тебя всегда, мама и папа». Дэвид Боуэй прислал букет желтых роз. Элтон Джон привез венок из розовых роз в виде сердца. Надпись на ленте гласила «Спасибо за твою дружбу. Люблю тебя вечно». На венке отбоя Джорджа Простая надпись «Дорогой Фредди, я люблю тебя». Мэри Остин принесла большой букет белых и желтых роз. Ее эпитафия гласила «моему самому дорогому и любимому». Ее маленький сын дописал дяде Фредди от Рики. Двенок от Роджера Тейлора был увенчан трогательным посланием «Прощай, дружище, покойся с миром». Все цветы впоследствии пожертвовали лондонским больницам. Джим вернулся домой и, утомлённый толчаёй, одиноко бродил по саду. «Мой отец умер много лет назад», — вспоминал он. «Но меня тогда не было рядом, так что смерть Фредди стала для меня первой настоящей потерей. Я пережил её очень тяжело». Некоторые события последующих недель вызвали у Джима искреннее возмущение. Так в прессе сообщили, что в спальне Фредди, когда тот умирал, находился только один человек — Дэйв Кларк. Это совершенно не соответствует действительности, но эту ложную информацию цитировали снова и снова. Дэйв Кларк, тоже недовольный этой историей, отправил потом Джиму трогательную открытку с надписью «Ты был там». Понятия не имею, кто первый это придумал. Во время болезни Фредди Дэйв Кларк показал себя с лучшей стороны. Он разделял с нами все сложности и обязанности, помогал как мог. Действительно, в ночь, когда Фредди умер, он приходил и сидел с ним несколько часов, чтобы подменить нас. Но что Фредди умер, когда вокруг никого не было, кроме Дэйва? Чушь. В тот день я заметил, что любимая кошка Фредди Дилайла не подходила к его кровати. Обычно она не только спала там, но и весь день отиралась поблизости. Я разыскал ее и принес к Фредди. Он гладил ее одной рукой. Мне показалось, на мгновение он узнал Дэйва. Потом Фредди дал понять, что хочет в туалет. Я сбежал вниз за Питером, чтобы он помог мне. Фредди уже намочил простыни, и мы стали их менять. Дэйв вышел из комнаты, чтобы не мешать нам. В эти минуты Фредди и скончался. Джим так никогда по-настоящему и не опомнился после смерти своего любимого. «До сих пор, когда я копаюсь в саду, лицо умирающего Фредди появляется перед моим мысленным взором», — говорил он мне в Ирландии. «Я могу разобраться с этими воспоминаниями на сознательном уровне, но как быть с бессознательным? Я так и не смог смириться с его утратой. Я многому научился у Фредди, в том числе и его позитивному отношению к жизни». Фредди как говорил? «Никогда не робей! Глаза боятся, руки делают!» Заразительный оптимизм был одной из лучших черт его характера. Джим умер от рака легких в Ирландии в 2010 году. В Мюнхене несчастная Барбара Валентин осталась со своим горем один на один. Она выбрала черный туалет, заказала и оплатила билет на самолет и уже дожидалась такси в аэропорт, когда раздался телефонный звонок, и ее попросили не являться на похороны. Барбара не стала открывать имя звонившего, а Питер Фристолун сказал, что уже не помнит. Скорее всего, звонок сделал кто-то из команды Джима Бича. В тот день вдовой назначили Мэри Остин, и Барбару никто не ждал. «Я даже не смогла прийти на похороны», — всхлипывала она. «Это после всего, что мы прошли вместе. Боль была ужасна. Я так и не оправилась от нее». «Такой любви, как с Фредди, я не знала ни до, ни после. Не то чтобы я искала еще один роман, одного достаточно. Он был и остается главной любовью моей жизни. Я и так хлебнула больше, чем многие женщины за всю жизнь. Лучше уж вовремя остановиться». Думаю, и Фредди считал так же. «Он всегда говорил, что звездам следует уходить вовремя, и поступил в соответствии с этими словами», — продолжала Барбара. Он ушел, находясь на самой вершине. Слава превратила его в самого одинокого человека в мире. Пытаясь компенсировать эту боль, он ударялся во все более и более дикие развлечения, пока окончательно не утратил контроль над ситуацией. Он заплатил самую страшную цену за свои шалости. Я знаю, он и представить не мог, что все так обернется. И все-таки он добился желаемого, хотел бессмертия и получил его. Барбара умерла от сердечного приступа в Мюнхене в 2002-м. Гарден Лодж тоже ждали изменения. Мэри собиралась переехать в дом, отошедший ей по завещанию, и дала понять остальным, что им пора выезжать. Джим полагал, что сможет оставаться там столько, сколько ему потребуется, но его попросили оставить помещение немедленно. «Меня и Джо тоже выставили за дверь», — без удовольствия вспоминал Питер Фристон. Мы не готовились к выезду, требовалось время, чтобы разложить вещи, собрать чемоданы. Никто не стал бы задерживаться надолго, но Мэри не стала церемониться. Ее поведение трудно назвать приличным. «Как можно было нас, опекавших Фредди, столько лет, вышвырнуть из дома в такой спешке?» — говорил Джим. «Это трудно понять. Я ушел из дома, даже не успев забрать все вещи». Имущественные и финансовые споры, которые разгорелись после смерти Фредди, оставили его ближайших друзей без гроша в кармане, а Барбару Валентин — бездомной. С помощью друзей ей удалось отстоять свое жилище, но смерть Фредди так и оставила множество вопросов неразрешенными. Джим Хаттон позже говорил, что именно обида, а не деньги, заставили его написать свои воспоминания. Он хотел, чтобы мир узнал правду, и не видел другого способа донести ее. «Полагаю, Джим Бич пришел в ярость, когда убедился, что моя книга разрушает выстроенный им миф Фредди», — вспоминал Джим. «Кто бы мог подумать, он оказался обычным человеком, а не каким-то воображаемым небожителем. В книге говорится правда, и ничего, кроме чистой правды». Бич хотел, чтобы фанаты и дальше считали, что Фредди всю жизнь любил прекрасную Мэри Остин. Думаю, большинству поклонников от души наплевать, был Фредди гейм или нет. И я уверен, что они предпочитают правду выдумкам. Питер Фристоун согласен с Джимом. Он полагает, что Фредди первый пришел бы в ужас, узнав, какую безобразную грызню близкие устроили после его смерти. «Дела каждого пусть останутся на его совести», — говорил он. Мэри как-то сказала, что Джим обладает крайне живым воображением. Но я, знавший Джима много лет, могу с уверенностью сказать, что это совершенно честный человек. Ему, как и мне, нечего скрывать и нечего стыдиться. Про прах Фредди чего только не рассказывают. Кто-то верит, что его развеяли над озером в Монтрео, другие говорят, что его развеяли на берегах Занзибара, чтобы прах Фредди поглотил океан. Или отправили индийской тетке Фредди Шеру. Погребли под вишневым деревцем в Гарден-Лодж. Наконец, захоронили на кладбище Бруквуд в Сюрее, частью которого ведают религиозные парсы. Одноклассница Фредди Гита Чокси, учившись с ним вместе в Панчгане, настаивает на последней версии. Когда она впервые посетила это кладбище, где покоится ее отец, она разговаривала со сторожем. «Прах рок-звезды Фредди Меркьюри покоится здесь», «В общем захоронении», — сообщил он ей. «Я была потрясена этим совпадением», — вспоминала Гита. «Он никак не мог знать, что я когда-то училась с Фредди, а обман не сулил никаких выгод. Представляете, мой школьный товарищ, которого я не видела столько десятилетий, покоится прямо здесь, рядом с моим отцом. Не думаю, что сторож, тоже парс, стал бы лгать о таких вещах. Удивительное событие». Я не стала рассказывать Гитте, что, когда сама посетила указанное кладбище, сторож рассказал мне ту же в точности историю. Я тогда подумала, что это должна быть очередная уловка, чтобы сбить фанатов с толку. Питер Фристоун не стал подтверждать ни одну из версий. Я просто не знаю и не буду говорить. Думаю, скорее всего, прах разделили на несколько частей. Часть получила Мэри, часть — родители. Наверняка знают только они. «Bohemian Rhapsody» переиздали на Рождество 1991 года, вскоре после смерти Фредди. Песня ворвалась на первое место национального хит-парада и позволила собрать миллионы фунтов для благотворительного фонда Terence Higgins Trust AIDS. В Америке сингл тоже переиздали. Там доходы от него распределял благотворительный фонд, основанный Мэджиком Джонсоном. 20 апреля 1992-го Куин устроили своему покойному лидеру рок-отпевание, которое потом признали величайшим концертом 90-х. Брайан, по его собственным словам, воспринял уход Фредди как смерть родного брата и переживал, что памятный концерт Фредди Меркьюри не станет выступлением Куин, хотя большинство выступавших репетировали для шоу именно их песни. В день, когда концерт был анонсирован и билеты поступили в продажу, хватило всего двух часов, чтобы 72 тысячи мест стадиона Уэмбли разобрали без остатка. Состав выступающих объявили, когда билеты уже раскупили. Концерт транслировался на 76 стран и послужил основой для документальной ленты, которую снял Дэвид Маллетт. Это поразительное шоу стартовало с подборки фотографий поющего Фредди, которые демонстрировались на экранах. Энни Леннокс и Дэвид Боуи исполнили Under Pressure, Роджер Долтри, I Want It All, Extreme, Hammer to Fall, Джордж Майкл спел These are the Days of Our Lives вместе с Лайзой Стэнсфилд, А Элтон Джон, Bohemian Rhapsody с Экслом Роузом. Сил выбрал Who Wants to Live Forever, а Хантер и Мотте хупу вместе с Боу исполнили трогательную All the Young Dudes. Роберт Плант тоже выбрал песню из собственного репертуара Thank You, Led Zeppelin. Впрочем, он спел и две песни Queen, Innuendo и Crazy Little Thing Called Love. Но больше всего аплодисментов досталось Лайзе Минелли, затмившей всех исполнением We Are the Champions. Но чего же в списке выступавших не оказалось таких близких друзей Фредди, как Дэйв Кларк, Питер Стрейкер, Элэйн Пейдж? Почему не пригласили Майкла Джексона, Арету Франклин, Принса? Многие из нас были изрядно удивлены отсутствием в составе выступавших столь близких Фредди-артистов. Более того, хэви-метал и тяжелый рок, преобладавшие в сет-листе, никогда не были любимыми жанрами Фредди. Скорее такую музыку предпочитали Роджер и Брайан. Именно благодаря им на сцене оказались такие группы, как Def Leppard, Metallica и Guns N' Roses. Официально говорилось, что выбраны артисты, сформировавшиеся под влиянием Куинн. Согласно этой теории, концерт стал ретроспективой вкуса в стиле и настроении группы. Тим Райс рассказывал, что Элейн Пейдж, тесно сотрудничавшая с Фредди, очень расстроилась, узнав, что вместо нее пригласили Лайзу Минелли. В глаза бросалось и полное отсутствие геев на сцене, хотя такие приятели и последователи Фредди, как Бой Джордж, Холли Джонсон, Джимми Саммеруэлл и Ли Джонс, наверняка не отказались бы выступить на концерте его памяти. Включенные в программу Поворотти, Карерас и Доминго с подборкой классических Ари вполне отвечали вкусам Фредди, но смотрелись немного странно на рок-концерте. Что же касается Монсеррат Кабалье, то эти апрельские дни в ее календаре были заняты давным-давно. На Экспо в Севилье она выступала каждый вечер, и выставка открывалась как раз в день мемориального концерта. Монсеррат захотела присоединиться при помощи спутниковой телесвязи, но в день концерта технические неполадки не позволили ее желанию осуществиться. В Лондоне к зрителям вышла даже Элизабет Тейлор, На отсутствие Кабалье ничем нельзя было компенсировать. Королем вечера, безусловно, стал Джордж Майкл, чье исполнение «Somebody to love» чем-то напоминало «Триумф Квин» на «Лайвейд», состоявшийся на том же стадионе семь лет назад. По его словам, выступление на мемориальном концерте Фредди стало для Майкла исполнением детской мечты. «Вспоминая о Фредди, я думаю прежде всего о том, чему научился у него как музыкант», — сказал Джордж. Исполнять на сцене свои любимые песни «Куин», особенно «Somebody to love», — фантастическое чувство. Я не испытывал такой гордости ни в один другой момент своей карьеры. Джордж Майкл выступил великолепно, подтверждал Пол Паттерна. Мне даже пришло в голову, и не только мне, что «Куин» вполне могли бы взять его вместо Фредди. Но подумав, все, конечно, согласятся, что такого фронтмена, каким был «Меркьюри», Заменить невозможно. Пресса далеко не впервые в карьере Куин отнеслась к концерту без особого энтузиазма. Журналисты писали, что столь представительному составу выступавших не удалось достичь уровня даже среднего концерта Куин. Спайк Эдни, вместе с Майком Морроном, стоявший на сцене за клавишами, хотел бы напомнить, что и при жизни Фредди немногие могли с ним потягаться. «Будет несправедливостью сказать, что ни один из этих превосходных артистов не приблизился к уровню Фредди», — считал он. «Другое дело, что многие из них не могли не чувствовать его грандиозные тени, падавшие на них. Сам Фредди наверняка был бы в восторге от этого зрелища, наблюдая, как его коллеги пытаются взять доступные ему ноты, но не могут этого сделать». Общие впечатления от концерта, как считал Спайк, лучше всего суммировала небольшая сцена на автопатии в ночном клубе «Браунс». Я видел, как Роджер стоит, подпирая стену, глядя перед собой без всякого выражения на лице. В паре метров, Брайан, в той же позе, в том же состоянии. Я подошел к ним. «Как вы?» «Ничего не чувствую. Пустота», — ответил кто-то из них. Я ощущал нечто в том же духе, полную опустошенность, Все кончилось, и в голове крутилась одна мысль. «О боже, чем мы занимались весь последний месяц?» Еще другая. «Что же дальше?» Машина благотворительности тем временем уже работала на всех парах. Фонд, получивший название The Mercury Phoenix Trust, с 1992 года и по сей день помогает людям, страдающим от СПИДа по всему миру. Первые деньги фонд заработал на мемориальном концерте Фредди, а в качестве логотипа взял феникс с эмблемой Куин, нарисованный Фредди в самом начале их карьеры. Джордж Майкл, Лайза Стэнсфилд и Куин направили на счет фонда гонорары от концертного мини-альбома «Five Live», выпущенного по следам концерта. В апреле 2002-го фонд получил очередное мощное финансовое вливание, когда в честь десятилетия события концерт переиздали на DVD. В хит-параде музыкальных DVD он дебютировал на первом месте и до сих пор отлично продается. Нет никакого сомнения, что когда овдовевший Джим взялся за свою биографию, он прежде всего хотел воздвигнуть сентиментальный мемориал своему покойному возлюбленному. Это намерение в результате оказалось сильно размыто помогавшим Джиму соавторам, который напирал на сенсационные подробности их совместной жизни и особенно последних дней Фредди. Куин и их окружение после выхода воспоминаний оборвали с Джимом все контакты. Конечно, такая реакция объясняется в том числе и острой скорбью по Фредди, так и не оставившей музыкантов. Они сочли, что интимные детали последних часов жизни их друга Не стоило выносить на всеобщее обозрение. Я навещала Джима в его уютном бунгало, выстроенном на полученное от Фредди 500 тысяч фунтов в живописном уголке Юго-Восточной Ирландии. У меня лично не осталось никаких сомнений в реальности той вечной любви к Фредди, о которой Джим писал в своей книге. Он производил впечатление достойного джентльмена, безропотно принявшего свой удел. Он навсегда остался благодарен Фредди за все, что тот дал ему. В своем саду он с гордостью демонстрировал мне лиловые розы сорта «Голубая луна», которые особенно нравились Фредди. Учитывая строгое католическое воспитание Джима и тот факт, что его мать была жива, когда книга появилась в продаже, следует признать, что он проявил немалую смелость, опубликовав воспоминания. «Я обсуждал возможность издания книги со своей семьей», — рассказывал Джим. «Мне не хотелось, чтобы книга как-то осложнила им жизнь. Родственники отвечали, что я должен поступить так, как считаю нужным». Фредди, как знал Джим, находился в еще более сложном положении из-за религии, которую исповедовала его семья. «Сам Фредди не был практикующим зороастрийцем», — указывал Джим. О том же говорил и Питер Фристоун. Но после того, как родители Фредди кремировали его тело, как делают большинство зороастрийцев в Британии, пошли разговоры, что он и при жизни придерживался обрядов этой конфессии. Но за все те годы, что я знал его, Фредди не имел ни малейшего отношения к праздникам и ритуалам зороастризма. Мы никогда не говорили о религии. Но иногда, когда мы лежали ночью вместе на кровати, Я слышал, как он еле слышно молится. На каком языке? На английском. Кому? Я не знаю. Однажды я спросил его, с кем он разговаривает ночью, и он просто пожал плечами и сказал «Я шепчу свои молитвы». Офис Куин на Пембридж-Роуд закрылся после смерти Фредди. Прекратилось существование студия «Маунтин». Дэвид Ричардс распродал оборудование и переехал с семьёй в новый дом, высоко в Альпах над Монтрё. Помещение, где располагалась студия, по-прежнему является местом паломничества поклонников Куин, вдоль поперек поперёк разрисовавших его двери граффити. Но те, кто полагал, что история группы завершится с уходом Меркьюри, оказались неправы. «Made in Heaven», 15-й студийный альбом Куин, дебютировал на первом месте британского хит-парада в октябре 95 -го, 4 четыре года спустя после смерти Фредди. Как и ожидалось, этот сборник записей, сделанных в разные года, разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Весь альбом пронизан любовью и теплотой, которую Куин вложили в последний реквием великому таланту Фредди. По мне, самой выразительной песней диска стала «Mother Love», Эта вещь, написанная Брайаном, перекликается с песнями, записанными Куин много лет назад «It's a kind of magic» и «Going back», тем самым баснословным раритетом, созданным на студии Trident в 73 году под псевдонимом Ларри Люрекс. Крик младенца, звучащий в финале композиции, понятный символ новой жизни, попирающий смерть. Не менее пронзительно winter's tale», Последняя песня Фредди, сочиненная им на благодатных берегах Женевского озера, в своей квартире в Монтрео. В тексте упоминается умиротворяющий покой пейзажа, который открывался с балкона его апартаментов. Название песни, быть может, не случайно совпадает с названием пьесы Шекспира «Зимняя сказка». Один из персонажей Шекспира, Поликсен, был королем Богемии, королевства на землях современной Чехии и в этой связи сложно не вспомнить Bohemian Rhapsody. Последняя песня Фредди ссылается на величайший из хитов Куин? В этом нет ничего невозможного. Одним из самых известных мемориалов Фредди стала статуя, изваянная Иреной Седлецкая и воздвигнутая на берегу Женевского озера в Монтрё. Покров со статуи торжественно сняла Монсеррат Кабалье, а сама церемония прошла в пятую годовщину смерти Фредди, 25 ноября 1996 -го года. Присутствовали Брайан, Роджер, родители Фредди и его сестра, а также мэр Монтрео и Клод Нобс, основатель местного легендарного джазового фестиваля. Статуя и сегодня остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Швейцарии. Особенный наплыв поклонников Куин отмечают в Монтрео в сентябре, в день рождения певца. «То мгновение, когда со статуи слетел покров, оказалось одним из самых тяжелых в моей жизни», — вспоминал Брайан в интервью «Кью» в 2011. «Безусловно, это очень хорошая работа скульптора, и вся церемония получилась очень трогательной». Но в какой-то момент меня вдруг затрясло от ярости. Это все, что осталось от моего друга, и все вокруг стоят и хлопают, как будто этот несчастный кусок бронзы может как-то смягчить боль от потери Фредди». Спустя пять лет после смерти Фредди на свет появилось еще одно произведение искусства, посвященное его памяти — балет Мориса Бежара, получивший название Le presbytère n'a de son charme, ni le jardin de son éclat. Дом священника все так же опрятен, а сад всё так же свеж. Фраза пароль из детективного романа "Тайны желтой комнаты" Гастона Леру. Бежар посвятил его также памяти Хорхидонна, знаменитого танцора, выступавшего во многих его спектаклях и ставшего жертвой СПИДа в 92-м. Балет, который включал фрагменты композиции Моцарта и хитов Queen, Открывался «It's a beautiful day» первым треком на Maiden heaven» и завершался «The show must go on» финальной песней «Innuendo», последнего альбома группы, появившегося при жизни Фредди. Премьера балета состоялась в парижском Театре де шаю в присутствии мадам Ширак, супруги тогдашнего президента Франции, Элтона Джона, Брайана Роджера и Джона Дикона. Это мероприятие стало последним, в котором Дикон принял участие как музыкант Куин. После смерти Фредди на Джона обрушилась серьезная депрессия. Ему было всего одиннадцать, когда умер его отец, и уход Фредди всколыхнул самые мрачные из детских воспоминаний. Пытаясь побороть хандру, он стал посещать студию танцев, и там познакомился с 25-летней леди, с которой у него начался роман. Джон осыпал свою молодую любовницу подарками, купил ей квартиру, машину, просаживал тысячи на драгоценности. Ничем хорошим этот роман, впрочем, не закончился. Еще в худшем состоянии, чем прежде, он вернулся в лоно семьи к жене и детям. В 97 он официально покинул Куин. «Джон теперь избегает любых контактов», — комментировал Брайан. «Если нужно решить какой-то деловой вопрос...» Мы связываемся с ним по электронной почте. Брайан и Роджер тем временем вовсе не торопились уходить на покой. А через некоторое время им подвернулся интересный случай, положивший начало новому проекту. В июне 2002 года Брайана пригласили исполнить God Сей Де Куин» на крыше королевской резиденции в Лондоне. Его соло открывался концерт, приуроченный к золотому юбилею Ее Величества Королевы Елизаветы II. А в 2004-м, на концерте в парке Фендерстрат, он впервые вышел на сцену вместе с Полом Роджерсом, бывшим лидером таких групп, как Free и Bad Company. Впечатленной творческой искрой, пробежавшей между музыкантами, Брайан уговорил Пола выступить вместе с Куин на церемонии включения группы в зал славы рок-н-ролла. Следом, Брайан, Роджер и Пол объявили, что в 2005-м отправляются в концертное турне как новая группа Q плюс PR. Музыканты специально отметили, что Пол не заменяет Фредди, а речь идет о новой вариации уже известной темы. Первый концерт состоялся в Южной Африке на благотворительном фестивале Нельсона Манделы, сбор от которого пошел на профилактику и лечение спида. Спайк Эдни присоединился к составу в качестве клавишника — Как в старые добрые времена, в США Q PR отыграли концертный тур, включавший 23 шоу. Двумя годами позже группа выступила в Гайд-Парке на праздновании 90-летия Нельсона Манделы. Таким образом, турбулентные отношения Queen с UR пришли наконец к счастливому завершению. В 2008 году появился студийный альбом Queen и Пола Роджерса Космос Рокс. А на следующий год Брайан объявил, что проект завершает свое существование, хотя не исключил, что музыканты еще соберутся в таком составе. Сейчас все заняты сольными проектами, в частности, Брайан и театральная звезда Келли Эллис подготовили театрально-музыкальное представление «Эндемс». В 19-ю годовщину смерти Фредди, 24 ноября 2009 года, недалеко от его бывшего дома в Фелтеме, Брайан Мэй и Джер Булсара открыли гранитную звезду в голливудском стиле, призванную увековечить память Фредди. Около двух тысяч поклонников Куинса всего мира собрались, чтобы присутствовать на торжественной церемонии. — Фелтон стал первым домом для Фредди, когда мы приехали из Занзибара, — сказала Джер. — Он еще жил тут, когда делал первые шаги в музыке. «Фредди, мы воплотили твою мечту, нашу мечту. Мы любим тебя и всегда будем любить», — говорил Брайан. «Мы счастливы чествовать тебя таким образом». В 41-ю годовщину образования группы в 2011-м открылась ностальгическая музейная экспозиция Stormtroopers in Stilettos. Название выставки дала строчка из She Makes Me, песни с третьего альбома Queen Sheer Heart Attack 1974 года. Экспозиция, включающая множество артефактов из раннего периода истории группы, с успехом прошла в нескольких европейских городах. В том же году группа заключила новый контракт Silent Records подразделением Universal. В конце 2010-го крупная голливудская компания GK Films объявила, что приступает к съемкам фильма-биографии о жизни Фредди Меркьюри. Продюсированием ленты займутся компания Роберта Де Ниро Tribeca Films и Queen Films. Как предполагается, роль Фредди исполнит звезда Бруно и Барата Саша Барон Коэн. Сценарий к картине сочинил Питер Морган, один из известнейших сценаристов США. «Фредди Меркьюри был настоящим гением», — говорил руководитель GK Films Грэм Кинг. «Полагаю, вместе с такими талантливыми людьми, как Саша и Питер, да еще при уже обещанной нам поддержке самих Клин, мы сможем снять фильм, достойный величия Фредди». Биографическая драма Брайана Сингера «Богемская рапсодия», такая адаптация вызвала недовольство российских фанатов, вышла в прокат в 2018 году. Роль Фредди исполнил Рами Малик. Саша Барон Коэн не смог принять участие в фильме из-за разногласий с Брайаном и Роджером. Сценарий Моргана начинает свой рассказ с начала 80-х, когда Куин порядком навредили своей репутации в Америке, и их карьера шла на спад. Полным ходом шли разговоры о расформировании группы. Каждый из музыкантов занимался сольными проектами. Затем Гелдов объявил о проведении Лайвейд, Квин снова собрались силами и потрясли весь мир выступлением на стадионе Уэмбли. Окрыленные успехом, они планируют масштабный тур, который станет их полноценным возвращением на рок-олимп, но Фредди обнаруживают спид, и их мечте ничего не остается, как угаснуть. Сначала предполагалось, что премьера ленты пройдет летом 2012-го незадолго до 21-й годовщины смерти Фредди. В последние годы позиции Куин только укрепляются по всему миру, и не последнюю роль в этом сыграл пользовавшийся невероятным успехом мюзикл «We Will Rock You». В 2004 году был представлен в Москве. Действие мюзикла происходит в некоторой футуристической параллельной вселенной, где рок-музыка запрещена законом. Но против несправедливых запретов борется отряд любителей рока, называющий себя богемой и идущий в бой под классические хиты Куин. Сценарий написал известный комик Бен Элтон. Премьера постановки состоялась в 2002 году в лондонском театре Доминьон. Она не сходит со сцены по сей день, а в разных странах поставили 27 локальных версий мюзикла. В марте 2011 We Will Rock You получил премию Olivier Audience Award, а в 2013 ожидается долгожданная кинопостановка мюзикла. Сценарий экранизации уже готов, но переговоры о съемках ведутся до сих пор. «We Will Rock You» едва ли удовлетворяет придирщимым вкусам эстетов, которых немало в рядах поклонников Куин. Народжера и Брайана посыпались обвинения в продажности, в который раз. К счастью, музыканты редко прислушивались к критике и всегда поступали по собственному разумению. «We Will Rock You» решил грандиозную задачу, считает Пол Гамбачини. Благодаря мюзиклу хиты «Куинн» услышали миллионы молодых людей, которые еще не родились в те годы, когда Фредди был жив, и группа активно гастролировала. Любопытно, что бы сказал Фредди, увидев, что сегодня «Куинн» еще популярнее, чем прежде. «Полагаю, Фредди пришел бы в совершенный восторг», — считает Гомбачини. «Он популярнее Лайзы Минелли, о чем еще мечтать?» Фредди преклонялся перед великими певицами, дивами, такими как Лайза и Монсеррат. И вот теперь он практически встал в один ряд с ними. «Я постоянно получаю запросы на Фейсбук. Молодые люди хотят добавить меня в друзья на том основании, что я знал Фредди. Питер Фристоун вообще кумир этой интернациональной компании. Вот это карьера, я понимаю. Они устраивают вечеринки, акции, праздники». Одной из их затей называется «Стань Фредди на день». В день рождения Меркьюри его поклонники по всему свету одеваются и гримируются, как он, устраивают представления и собирают внушительные суммы для благотворительного фонда Mercury Phoenix Trust. Это совершенно потрясающе. Никто из них даже не родился, когда Фредди еще выходил на сцену. Они очарованы не человеком, которого видели лично, а его исторической проекцией. Жизненный путь остальных Куин продолжается. Джон Дикон ведет предельно закрытую, тихую жизнь в кругу семьи, а воспоминания о безумных годах Куин запрятаны где-то в дальнем углу его памяти. Брайан, получивший орден командора Британской империи за заслуги перед музыкальной индустрией, живет со своей второй женой Анитой. Трое их детей выросли, и теперь Брайан может уделять больше времени астрономии и защите популяции лис. Роджер развелся с Дебби и после шестилетнего гражданского брака женился второй раз на молодой женщине по имени Сарина. По последним подсчетам, у Роджера пятеро детей. Музыка по-прежнему остается приоритетным занятием и для Роджера, и для Брайана. Невероятно, но недавно Куин все-таки превзошли The Beatles в сводном хит-параде за все время регистрации и продаж. В 206 тираж их альбома Greatest Hits превысил 5 407 587 копий и он стал самым успешным альбомом в истории британской звукозаписи Greatest Hits 2 на 7 месте с результатом 3 631 321 копия. На счету группы 18 альбомов, возглавлявших национальный хит-парад, 18 синглов No1 и 10 DVD, поднимавшихся на вершины чартов по всему миру. Продано более 300 миллионов пластинок Queen, из них только в США 32 миллиона с половиной, что позволяет говорить о Queen как об одной из успешнейших групп в истории рока. Среди их достижений есть и совершенно уникальные. Так, только в Queen каждый из музыкантов сочинил не меньше одного хита номер один. «We will rock you» выбрали в качестве своего официального гимна болельщики таких команд, как «Нью-Йорк», «Янкиз» и «Манчестер Юнайтед». «We are the champions» по-прежнему остается самой часто исполняемой песней группы. Она звучит едва ли не на каждом спортивном состязании. Фредди в свое время называл песню своим самым высокомерным и эгоцентричным сочинением. «Я чувствую присутствие Фредди постоянно». «Возможно, потому, что его музыка по-прежнему звучит повсюду», — говорит его сестра Кашмира. «Фредди был моим лучшим другом», — сказал мне Роджер в минуту сентиментальности. «Я так никогда и не пришел в себя после его смерти, и все остальные тоже. Мы недооценили эффект, который на нас оказал его уход. Надеялись вскоре оправиться и перейти к обычной жизни, но не тут-то было». Нехватка Фредди чувствуется каждую минуту. Ничего не остаётся, как жить с этим. Тот Фредди, которого не хватает Роджеру, хрупкий человек, маской суперзвезды, обманутый собственными иллюзиями. Непринимаемый многими, он принёс и приносит радость миллионам людей. Он всегда жил по своим правилам, ни за что не извинялся и не ждал сострадания. И если время от времени раздирающие его противоречия становились слишком сильны, он всегда мог превратить их в прекрасные песни. Плачущий клоун все-таки оказался тем, кто смеется последним. Читал Игорь Князев